Блестящий прием для восьмого А-класса с бабушкой и музыкальными импровизациями. Такое только в кошмарном сне может привидеться. Единственным, кто разделял бабушки воодушевление, был, по-видимому, Вольфганг. Во всяком случае, в отличие от Димы, он выслушивал ее вполне спокойно, не меняясь в лице и не шелохнув, ни одним листочком. Может быть, Вольфганг тоже любил приемы. И вот теперь вдруг, стоя перед спокойно молчащим Кириллом и внутренне ужасаясь сам себе, Дима почему-то выпалил. — Послушай, Кирилл, я вот как раз хотел тебя спросить, а что если мы все у меня соберемся, то есть, я хотел сказать, потусуемся? — Мы все? «Кого ты имеешь в виду?» — деловито уточнил Кирилл. От его деловитости Диме стало легче. «Я имею в виду весь класс. Кто захочет, конечно. Уже гораздо свободнее», — сказал Дима и постарался объяснить. «Я же у вас новенький, так что это как будто для знакомства. Такой обычай. В неформальной обстановке». Кирилл, понимающе кивнул и задумался на несколько секунд. «Все наши — это двадцать человек. Еще Тая и Тимофей. У вас хватит места?» «Да», — твердо сказал Дима. «У нас большая квартира, четыре комнаты. Мы съехались с бабушкой». «Понятно». Кирилл кивнул еще раз. «Места хватит. Хорошо». «Скажи, вы богатые?» Вопрос на мгновение ошеломил Диму. Никто и никогда в его жизни так не спрашивал. «Наверное, нет», — справившись с собой, ответил он. «Мой отец — профессор, доктор математических наук, бабушка-пенсионерка». «Понятно. Реакции Кирилла не отличались разнообразием. Тогда мы придем. Спасибо». «Когда, куда и во сколько?» «А если бы мы оказались богатыми?» — подумал снова сбитый с толку Дима. «Они бы не пришли? Почему? И как это он говорит за всех?» «Скажи мне, ты знаешь, как у вас принято? Я должен лично пригласить каждого? Отпечатать и раздать приглашение?» или лучше сделать объявление перед всем классом и написать адрес на доске. Кирилл позволил себе еще раз едва заметно улыбнуться, и Дима понял, что опять сморозил какую-то глупость. Разозлился и тут же едва не засмеялся вслух. «Я пытаюсь организовать некое веселье для всех, а сам то злюсь, то раздражаюсь». «В чем смысл?» — подумал Дима. «Может, это и есть то самое противоречивое поведение подростков, о котором отец вычитал в какой-то книжке? Надо будет как-нибудь заглянуть в нее». «Я думаю, каждого отдельно приглашать не надо», — твердо сказал Дима. «Почему?» — с интересом, но без возражения спросил Кирилл. «Потому что вы все...» «Я не могу этого объяснить». Но в некотором смысле вы как-то строем ходите. Ты только не обижайся, поспешно добавил Дима, хотя только что хотел именно обидеть, задеть. Но тут же испугался, что все окончательно испортил, и никто не придет.